Глава девятая. Шлаковое поле. До самого выхода из дома я не мог вымолвить ни слова, а все лишь потому, что был ошарашен тем, как Павел расправился со всеми, кто находился в комнате. Павел. И только спустя некоторое время, когда мы оказались на улице и продрались через зивак, собравшихся широким полукругом во дворе, я произнёс одно единственное слово: "Зачем?" "Что зачем?" Трубицкой всё ещё тяжело дышал, а я наконец-то смог его нормально рассмотреть. "Зачем убил?" Небритый, лохматый, грязный это самое простое, что о нём можно сказать. Ободранные ладони были покрыты струпями, некоторым ранам на вид как раз несколько дней, как и говорил Володя. Три его не убило, а попросту казнил, сказал я, когда убедился, что мы отошли достаточно далеко от толпы и нас никто не слышит. Ты совсем не понимаешь, или тебе близость принцессы голову вскружила? Шпион ускорился, шагал он в сторону дымящихся трупов. «Не подумал бы, что я должен объяснять тебе такие простые вещи». «Да нет же, я понимаю твое отношение к нему, ведь это они тебя оставили на рельсах, они так говорили». «Я и говорю, ты ничего не понял. И вообще, как ты туда попал? Что ты здесь забыл?» «Работаю», — ответил я. «Что?» — Трубецкой развернулся и в ярости схватил меня за воротник пальто, едва не оторвав его. «Да?» Какая к чёрту работа? Я тебе совершенно не понимаю. Твоя единственная задача быть с Аней. Всё. Я тебе доверяю, она тебе доверяет. Просто присматривать за ней, тебе уже не по нутру? Тише. Я посмотрел на перекошенное от злости лицо шпиона. И отпусти меня. Не думаю, что ты заявился в эту квартиру одновременно со мной по чистой случайности. И если бы не я, то никогда бы не видать тебя ответов. Ответов. Павел едва сдерживал себя. Рука, стиснувшая ворот пальто, подрагивала. Ответы такие, что никому не понравятся. Ни мне, ни тебе, ни императору, ни миллионам человек. Разве ты не слышал, о чем говорили эти трое? Как именно они говорили? Он разжал пальцы и зашагал дальше, заставив меня тоже сорваться с места. «Слышал, конечно», — ответил я. «Извинений я так и не услышал». Классовая дёлошка и ненависть какая-то. Парнишка среди них был самым разумным. Это последний? Нет, самый младший, уточнил я мрачно. Его застрелил подручный брата. Да, не стоит жалеть об этом. Если тратить время зря, ситуация выйдет из-под контроля очень быстро. А теперь ответь, какого чёрта ты забыл здесь? «Ты пропал. Виктория сказала, что не может тебя найти, и я решил отправиться сюда, чтобы хоть как-то помочь вам всем. А не сейчас во дворце под присмотром семьи. Проверяется все». «А ты решил, что тебе маловато приключений? Что с твоей ногой? И почему принцесса снова во дворце, а не в твоем поместье?» «Ногу мне сломал один тип. Ты же многое пропустил». Я быстро пересказал ему события последних дней, начиная от нападения на поместье и закончив решением отправиться на помощь. "Как ей и говорил. Всего две вещи. Ты ничего не понимаешь, и ситуация действительно выходит из-под контроля. Ещё ко мне заходил какой-то тип, вспомнил я. Но у него была какая-то штука для искажения голоса. Знаю такие, только мы ими пользуемся", ответил Павел и он сказал, что у них теперь новый план. Но вот в чем дело, после него не осталось никаких следов. «Тоже может быть, если ты действительно один из наших. А если это был тот самый, ваш таинственный руководитель?» «Чтобы он сам к тебе пришел, не смеши». Но Алекс, тот бритоголовый, который руководил нападением на поместье, сказал, что «я знаю вашего главного». «Он мог соврать, как минимум мог соврать». А может быть, вовсе нарочно сказал тебе это, чтобы ты начал подозревать кого-нибудь из своих? Павел слегка успокоился, да и быстрый тамп не позволял ему кипетьиться, так что он распределил усилия и принялся рассуждать. Сам подумай, кого бы ты мог подозревать, зная, что это кто-то из твоих знакомых? Скорее всего меня или Викторию, или даже кого-то из императорской фамилии. Это даже не звучало бы странно, сочти ты брата императора за руководителя третьего отделения. Пожалуй, согласился я, едва успевая за шпионом. Это и правда может показаться логичным. Не мог бы ты идти чуточку помедленнее? Я не могу так быстро. И правда, тростью в таком темпе я колотил в тротуар с удивительной силой и чистотой. Хорошо, что мощненье было относительно ровным. Поскользнись трость на каком-нибудь выступе, и я тут же прямо горизонтальное положение. Излишне резко. У нас на счету каждая минута. Ты думаешь, ей там хорошо шлаком дышать? Что за шлак? Отходы металлургических производств. Помимо опасной пыли, которая оседает в лёгких, он ещё бывает очень горячим. Так её же закопали в этом шлаке, да ещё несколько дней назад на не задохнётся, я уверен. Не было у них такого плана, иначе бы нас просто застрелили в каком-нибудь авраге и оставили там подыхать, либо вообще зарезали. Чёрт. Павел дёрнулся в деревянные ворота, сбитые из двойного ряда досок. Заперто. Он изо всех сил принялся барабанить по доскам так, что тяжёлые ворота захадили ходуном. "Что ж вы так глупите?" окликнули нас изнутри. "Мне здесь вход. Дальше идите." Я думал, что шпион просто оторвёт доскот забора и пролезет внутрь, но он уже пришёл в себя, собрался и отправился дальше. В сотне метров виднелась калитка, ниже на полметра, чем остальной забор. Завод, на который мы пришли, имел не маленькую территорию. Да и сам он возвышался махиной из красного кирпича, увенчанный сводом труб, откуда тянулся густой дым. И близко не походила на наши металлокаркасные стройки, основательно и внушительно. Павел забарабанил в калитку, отвлекая меня от зрелища. Да иду я, иду. Изнутри пронзительно скрипнул засов, калитка приоткрылась и показалось усталое лицо сторожа. Вам чего? Имеются сведения о том, что у вас на территории завода превышены нормы, выдал шпион. Нормы и чего? Усталое лицо моментально вытянулось. Ничего не знаю, уходите прочь. И сторож начал закрывать дверь, но я сунул в щель трость. Извините, но мы вынуждены настаивать. Я отжал калитку и протиснулся внутрь. Всё же в этот момент я выглядел более внушительно, чем Трубицкой. Если пожелаете, можете позвать заводское начальство и кого-нибудь из бригадиров. Теперь сторож перепугался не на шутку. За спиной у него висел короткий карабин, но он и не подумал снимать его. Представительный вид решал некоторые проблемы. Со мной протиснулся и Павел, закрыв задвижку и показав тем самым, что нас всего двое. Лица почти официального вида заставили сторожа действовать. Пока он шёл к себе в будку дозваниваться до руководства, я спросил, где у них лежат отходы. Получив более-менее внятное объяснение, мы поспешили к яме. Завод гудел и грохотал, вонял, и у меня появилось неприятное ощущение, что мы вряд ли сможем кого-нибудь найти живым в этой куче мусора. Шлаковое поле оказалось приличных размеров, по меньшей мере 200, а то и 300 метров по большой стороне. Когда мы встали на его краю, мимо проехал небольшой погрузчик на пару кубов не больше и свалил еще партию. Из заводских помещений к нам выбежали несколько человек. «Кто вы такие и что вы здесь делаете? Какие нормы? Какое превышение?» Седоусый начальник обратился ко мне, и мне тоже пришлось решать, как нам выпутываться из сказанного Павлом. «У вас на заводе работает Владимир». «При чем здесь он? И вообще, который? У меня их с десяток». «Молодой. У него младший брат», — уточнил я. «Да, есть такой, но сейчас не его смена, и... Да что вам здесь нужно?» Он похитил девушку и спрятал ее несколько дней назад где-то в этом шлаке. Я обвел рукой Поле. Не может быть, вступил в разговор бригадир. В шлаке спрятать? У вас есть ящики, которые можно безопасно закопать, которые не сгорят от температуры шлака? Полный погрузчик снова проехал мимо нас, в этот раз шлак даже дымился. Естественно, начальник замялся и в раздумьях принялся расправлять усы. Температура такая, что сидеть в ящике человек долго не сможет. "Эй!" он громко свистнул, вложив два пальца в рот, и тормознул погрузчик. "Видел что-нибудь странное за последнюю неделю?" "Нет." Водитель стёр пот со лица и положил руки на руль. "Может быть, кто-то брал твою технику, что-то закапывал в шлаке?" "Так." Он резко повернулся к бригадиру. "Проверьте ящики, всё ли на месте." "Не видел." Снова покачал головой водитель. "Ничего необычного." Володя, видел или друзей с его бригады? Что-то странное делали? Хм. Водитель насупился и уставился в руль. Я тут же подошёл ближе. Даже если он просил тебя ничего не говорить, твоё обещание уже ничего не значит для него. Как? Разве он? Глаза Чумазова водителя раскрылись так широко, что стали видны белки глаз. Но ведь «Никаких «но». Я полностью перенял главенствующую роль, так как Павла здесь всерьез не воспринимали. Он это отлично понимал и поэтому не пытался встрять в беседу. Речь идет о жизни человека». «Господи!» – пробормотался до усы начальник. «Хоть бы вы ошиблись». «А вот и бригадир. Говори же, что-что!» «Нет ящика», – коротко ответил мужичок. «Когда забирали, никто не видел». «Давай, на тебя вся надежда», — обратился я к водителю. «Если ты только видел и не участвовал, тебе ничего не будет. Спишем на обман». «Да я же... вот...» — запричитал водитель и снова растер грязь и пот по лицу. «Ясно все, мразь!» Павел едва не сбил меня с ног и уже полез в кабину, но я схватил его за плечо и ценой немалых усилий остановил. «Спокойнее, и так все понятно. Откапывать будешь». Я дождался, когда водитель болезлево кивнёт и только потом отпустил Павла. "Что ты делаешь?" прорычал он. "Нет, что делаешь ты?" Почувствовав власть над ситуацией, я не желал больше, чтобы его порывы мешали делу. "Просто возьми себя в руки", негромко добавил я и хлопнул его по плечу. "Сейчас разберёмся, а потом поговорим. У вас всё в порядке, господа?" В поле зрения возник седоусый «Мы готовы работать!» «Приступайте как можно быстрее!» «А потом нам с вами тоже надо будет поговорить!» Выдохнул Павел. «Конечно, конечно!» К шелаковому полю уже спешила целая бригада рабочих с совковыми лопатами и кирками. Они вошли друг за другом почти с троем. Впереди был водитель погрузчика. Когда мы подошли к ним, он указал на небольшое углубление не больше метра глубиной и двух метров радиусом. «Ящик здесь!» «Копай!» Я старался не кричать, но все равно получилось очень громко. Вся бригада послушно принялась разгребать шлак. Поверху спекшийся они разбивали кирками и тут же отгребали в сторону. Через полметра дело пошло лучше и вскоре и вовсе послышался металлический стук. Я вытянулся посмотреть, что они нашли, но седоусый начальник меня остановил. Погодите, там же контейнер на 8 кубов. Мне говорили, что это ящик. Нет, что вы? Он наморщил лоб. Вас явно ввели в заблуждение, и я вам больше скажу. Мы его не сможем быстро вытащить отсюда. Придётся разгребать всё в радиусе 10 метров. Это работа до ночи, а предприятие стоит. Вы же не хотите, чтобы вас привлекли по самой неприятной для вас статье, злобно проговорил Павел, подойдя к Сидоу самому начальнику вплотную. Простите. Тот наклонился, чтобы видеть меня. Кто он? Мой друг, ответил я. И человек, который способен вам прописать эту самую неприятную статью. Об остальном поговорим позже. Позже и без лишних ушей. Да, ну как же? Если быстрее будет пропилить отверстие, пилите, но чтобы человек внутри ящика не пострадал, пришлось звать вторую бригаду. Услышав про неприятную статью, начальник стал ещё более сговорчивым, и на шлаковом поле развернулась кипучая деятельность. Я ожидал, что принесут что-то наподобие болгарки, ручного инструмента, но для того, чтобы распилить стальной ящик, ничего подходящего не нашлось. К черт возьми, они его туда сунули, бесился Павел. Я расскажу, оживился начальник, но поняв, что вопрос был риторическим, тут же сник. Из цехов размотали огромный удлинитель толщиной едва ли не с руку. Катушку с ним выкатывали три человека, а тот самый погрузчик тянул за собой приличных размеров сабельный станок с отполированным пильным полотном, словно демонстрируя всю мощь императорской промышленности. Мне не хватало разве что стать с открытым ртом, потому что ничего подобного я в жизни не видел. Но раз уж меня принимали за человека благородного и знающего, пришлось соответствовать и наблюдать за происходящим с жавгубы. Чтобы расположить станок как требуется, две бригады почти полчаса раскидывали шлак в разные стороны. Полированное полотно никак не желало наклоняться нужным образом. Яма за время работы увеличилась по меньшей мере в четверо. Две бригады не выполняли свои производственные задачи, но мне было плевать. Сейчас предстояло завершить дело куда более важное, чем производство труб. Павел же и вовсе едва сдерживался, чтобы самому не взяться за лопату. Никто из рабочих не спорил. Первое же дельное предложение было принято единогласно. Они трудились без оглядки на нас». Пелу поставили с края ящика, предположив, что шанс провала в 25% невелик. Когда наконец станок запустили, он взвыл, как ведьма-банша. Полотно с огромной скоростью начало двигаться, отбрасывая в стороны падающий из-за вибрации шлак. На искосок отпиленный угол с раскрасневшимися от нагрева краями рабочие тут же отбросили в сторону, отпрыгивая от тяжёлого куска металла. Девушка! Тут же послышались крики на разные голоса. Тут девушка! Прижижая, верёвки тащите или лестницу. Павел бросился к ящику быстрее меня и спрыгнул вниз. Я докавылял туда к тому моменту, когда он, глядя снизу вверх, выискивал меня, чтобы сказать: "Жива!"